Глава двадцать четвертая Через несколько минут хлынул дождь. Он бежал, почти задыхаясь, когда упали первые капли. Один, два, три мокрых шлепка по разгоряченной коже, и тут же, без всякого перехода, небеса разверзлись. Из туч хлынуло точно прорвало дамбу. Капли летели стремительные и тяжелые, словно раскручивающиеся к катушке ниток. На бегу Эдгар пытался воссоздать в памяти карту реки, но в голове все спуталось. Хотя они плыли почти двое суток, их движение замедлял инструмент, и они вряд ли одолели больше двадцати миль, а широкие петли, которые выписывала река, означали, что, возможно, до элуин по суше еще ближе. Он попытался вспомнить ландшафт, но расстояние неожиданно показалось менее важным, чем направление. Он побежал быстрее сквозь падающую с неба в воду. Ноги шлепали по мягкой грязи. Потом внезапно он остановился. Фортепиано. Оно стояло на маленькой полянке. Дождь молотил по телу, еще усилившись, окатывал потоками волосы, ручьями сбегал по лицу. Он закрыл глаза. Он словно видел эрар, сползающий по подмытому берегу, там, где его оставили солдаты, содрогающиеся от ударов течения. Он видел, как они бегут, чтобы удержать инструмент, затащить обратно на берег, хватают, марают полировку грязными от ружейной смазки руками. Он видел его стоящим в роскошной гостиной, заново покрытым лаком, заново настроенным, а в самой глубине инструмента, на месте кусочка бамбука, клин изъели он все стоял с каждым вдохом он чувствовал во рту теплую влагу он открыл глаза и повернул обратно назад к реке берег прятался в густых зарослях через которые было почти невозможно пробиться наконец забравшись до воды эдгар соскользнул в реку не под ударами бури он позволил течению подхватить себя, но продвинулся он недалеко и, подгребя, к берегу уцепился за ветви ивы. Вода заливала его с головой. Он с трудом вынырнул. Дождь обрушивался сквозь кроны деревьев сплошными потоками, сносимыми хлесткими порывами ветра, что свистел в ивах. плот прикрепленный к толстому стволу, рвался с привязи. Пенные волны заливали его, грозя утащить за собой. Фортепиано стояло на плоту, Они забыли накрыть его, и дождь колотил по красному дереву. Несколько секунд Эдгар стоял, ощущая силу течения, пытавшегося сбить его с ног. Холод воды, проникающий до костей. Он смотрел на фортепиано. Луны не было, и в колышущихся потоках дождя Эрар словно дрожал на грани видимого и невидимого. Струи стегали по темному дереву, Смутно обрисовывали его контуры, прочные ножки сопротивлялись толчкам волн, бивших в настил плота, крутящих его туда-сюда. «Они должны быстро обнаружить мое отсутствие», — подумал он в приступе паники. «Возможно, уже обнаружили, и только дождь мешает им немедля броситься в погоню и схватить меня». Он пробрался по воде к тому месту, где плот был привязан к дереву и рухнул на колени. Веревка уже ободрала кору со ствола, обнажив сырую древесину. Он попробовал справиться с узлом, но плот сильно натягивал веревку, и его онемевшие пальцы не могли ослабить узел. плот рвался на волю. Вода с плеском перекатывалась по настилу. Плод в любой момент мог перевернуться. Эрар стонал, словно жалуясь. От толчков молоточки подскакивали к струнам. Звучание усиливалось с особенно сильными волнами. Эдгар вспомнил о саквояже с инструментами, который брал с собой. Ухватившись за веревку, он добрался до плота и нашел большой сундук. С трудом ему удалось приоткрыть его и просунуть внутрь руку. Пальцы нащупали сухую кожу, и он достал саквояж. Неловко отщелкнув застежки, Эдгар раскрыл саквояж, и принялся лихорадочно перебирать его содержимое, пока не наткнулся на складной нож. Песнь фортепиано сделалась громче. Все струны звучали одновременно. Эдгар швырнул саквояж в воду, где его быстро подхватило обратным течением, образовавшимся вдоль берега у плота, и снова прибило к берегу. Река, наконец, сбила Эдгара с ног, и он упал на колени, цепляясь за веревку. Очки слетели, он поймал их уже в воде и водрузил обратно. Держась за веревку, он раскрыл нож и стал пилить. Натянутые волокна одно за другим лопались, и в конце концов веревка порвалась. Плот дернулся, фортепиано запело, когда молоточки взмыли вверх подброшенной энергией освобождения. Плот на короткий миг замешкался, крутанулся вокруг своей оси. Фортепиано зацепило ивовые ветви, Листья хлестнули по крышке, А потом занавес дождя упал, И эрар исчез. Не без труда Эдгар выкарабкался на берег. Сунув нож в карман, снова побежал. Через кусты, хлещущие по лицу, Опрометью через поляны, полностью залитые водой. Мысленно он видел плывущее фортепиано волны дождя, прокатывающиеся по его корпусу, крышку клавиатуры, отброшенную ветром, дуэт двух стихий. Он видел, как в пене, в завихрениях воды фортепиано несется вниз по реке мимо деревень. Он видел детей, показывающих на него пальцами, рыбаков, в страхе гребущих прочь со своими сетями. Очередная молния озарила человека в очках, бегущего на север через лес в изорванной одежде с прилипшими колбу волосами, и фортепиано, несомое течением к югу, подпрыгивающее на волнах, инкрустированное перламутром, отражающее вспышки. Они удалялись в противоположные стороны от точки, в которой рвался с привязи сторожевой пес, а солдаты лихорадочно расхватывали фонари. Он шлепал по тропе разбрызгивая грязь. Тропа прорезала густые заросли, и он бежал по ней в темноте, ломая ветки. Он споткнулся, кувырком полетел в грязь, поднялся, снова рванулся вперед. Он тяжело дышал. Через час он повернул в сторону реки. Он хотел переправиться поближе к Майлуин, но боялся, что собаки нападут на след. Река неслась, стремительно разбухшая от ливня. В темноте сквозь пелену дождя он не мог разглядеть противоположный берег. Он замешкался на краю, стараясь увидеть хоть что-то. Очки были залиты водой, еще больше затуманивая зрение, он снял их и сунул в карман. Еще секунду он стоял на берегу, не видя ничего, кроме черноты, прислушиваясь к шуму течения, а потом он услышал собачий лай. Он закрыл глаза и бросился в воду. Под водой было спокойно и тихо, и он поплыл сквозь тьму. Течение было сильным, но ровным. На несколько коротких мгновений он почувствовал себя в безопасности. Тело обнимала холодная вода. Одежда надувалась пузырем при каждом рывке вперед. Но потом легкие обожгло. Он рванулся, все еще сопротивляясь потребности всплыть продолжая плыть, пока жжение не стало непереносимо, и тогда вынырнул, выпрыгнул навстречу дождю и ветру. Пару мгновений он отдыхал, восстанавливая дыхание, чувствуя, как река влечет его, и у него мелькнула мысль, как легко было бы просто сдаться и позволить ей нести его куда пожелает, но снова сверкнула молния, и всю реку словно объяло пламя, и он снова поплыл резкими рывками, и когда почувствовал, что не в силах больше двинуть руками, стукнулся коленями о камни, открыл глаза и увидел берег и песчаный пляж. Последним усилием он выбросил тело из воды и рухнул на песок. Дождь молотил по телу. Он глубоко и часто дышал, кашлял, выплевывая речную воду. Снова сверкнула молния. Он понимал, что его могут увидеть. С трудом поднялся и побежал. Через лес, через поваленные стволы, выставив вперед руки, вслепую, цепляясь за лианы, он рвался вперед. Паника нарастала. Он надеялся наткнуться на тропу, идущую вдоль левого берега южнее Маэлуин, по которой он никогда не ходил, но о которой слышал от доктора. Но тропы не было. Один только лес. Он сбежал по склону, лавируя между деревьями к мелкой речушке притоку Салуина. Он спотыкался и скользил по грязи. Он падал, вместо того, чтобы мчаться, пока склон не выровнялся, и тогда он снова смог встать, перебрался через поток по поваленному стволу и полез вверх по противоположному склону, выжимая из себя остатки сил, весь в грязи, и наверху склона снова споткнулся, упал, снова поднялся, побежал, и неожиданно его ноги запутались в ежевике и он повалился с треском, ломая кустарник. Дождь не утихал. Попытался встать, и тут услышал рычание. Он медленно обернулся, Ожидая увидеть британские солдатские краги, Но вместо этого в нескольких дюймах от его лица стоял пёс, Облезлая зверюга, промокший с обломанными зубами. Эдгар хотел отодвинуться, но нога крепко застряла в кустарнике. Зверь снова зарычал и бросился вперед. Зубы клацнули. Из темноты метнулась рука, сгробастала пса за шкирку, оттащила лающего, рвущегося. Эдгар поднял глаза. Перед ним стоял человек, почти голый, если не считать подвернутых шанских штанов, открывающих жилистые мощные икры, по которым струилась вода. Он молчал, и Эдгар медленно высвободил ногу из кустов и встал. Несколько секунд они стояли, глядя друг другу в глаза. «Каждый из нас для другого — привидение», — подумал Эдгар. И снова сверкнула молния и человек материализовался из тьмы, по его блестящему от дождя торсу извивались татуировки, фантастические фигуры лесных зверей, живые, движущиеся, меняющие очертания под дождем. И снова наступила темень, и Эдгар помчался сквозь кусты. Лес становился все гуще и гуще, пока неожиданно Эдгар не вырвался на открытое место. На дорогу! Он вытер грязь с лица и повернул, как ему казалось, к северу и снова бежал, и переходил на шаг, вымотанный, и снова бежал. Дождь падал стеной, смывая с него грязь. На востоке небо начало светлеть. Занимался рассвет. Дождь поутих и вскоре прекратился вовсе. Эдгар, выдохшийся окончательно, едва переставлял ноги. Он брел по старой дороге, пробитой воловьями упряжками, уже заросшей молодняком. Две узкие колеи, укатанные сотнями усталых колес, тянулись неуверенной параллелью. Эдгар искал глазами людей, но местность была пустынна. Где-то вдали деревья отступали от дороги, сменяясь жестким кустарником и редкими просветами лужаек. Начинало теплеть. Он брел почти ни о чем не думая, пытаясь только уловить знаки, которые могли подсказать путь в Майлуин. Вскоре сгустилась жара. Он ощущал, как в волосах пот мешается с дождевой влагой. Его начало лихорадить. Он закатал рукава, распахнул рубаху, и внезапно наткнулся на что-то в нагрудном кармане. Это был сложенный листок, и несколько секунд он не мог сообразить, что это, пока в голове не всплыла картина последних минут на берегу, когда доктор передал ему листок. Эдгар на ходу развернул его, расклеивая слипшуюся бумагу, поднес к глазам и остановился». Это была книжная страница, вырванная из Одиссеи, принадлежавшей Энтони Кэрролу. Типографский текст. Поверх строк велись написанные индийскими чернилами шанские буквы, строфы были подчеркнуты. «В путь они тотчас спустились и скоро пришли к лотофагам».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 Через просвечивающую мокрую бумагу Эдгар увидел еще какую-то надпись и перевернул страницу. Темными чернилами рукой доктора там было нацарапано «Эдгару Дрейку, вкусившему». Эдгар снова перечитал строки Гомера и медленно опустил руку с письмом. Тонкая бумага свернулась от порыва ветра и двинулся дальше уже не так упорно, медленно, возможно, просто от обессиленности. Путь его постепенно забирал вверх, земля впереди сливалась с небом акварельными штрихами далеких ливней. Он посмотрел на облака, ему показалось, что они пылают, точно хлопковые подушки, обращающиеся в пепел. Он чувствовал, как испаряется влага с его одежды, как пар поднимается вверх, покидая его так же, как дух покидает тело. Он перевалил через гребень холма, ожидая увидеть реку или, может быть, Майлуин, но перед ним была лишь бесконечная дорога до самого горизонта, и он пошел по ней. Через какое-то время... Он увидел вдали одинокое пятнышко на открытом пространстве и, приблизившись, разглядел, что это маленькое святилище. Он остановился перед ним. «Странное место для того, чтобы оставлять подношение», — подумалось ему. «Здесь нет ни гор, ни домов, здесь нет никого». Он оглядел миски с рисом, увядшие цветы, палочки-амулеты, подгнившие фрукты. В жилище духа стояла статуя, Поблекшая деревянная фигурка лесного эльфа С печальной улыбкой и обломанной рукой. Эдгар достал из кармана листок бумаги И снова прочел. Свернув, он положил листок рядом со статуей. — Я оставляю тебе историю, — сказал он. И побрел дальше. И небо светлело но он не видел солнца. В разгар дня он увидел вдали женщину. Над головой она держала раскрытый зонтик. Она медленно шла по дороге, и он не мог понять, приближается она к нему или удаляется. Все кругом дышало удивительным покоем, и откуда-то из закоулков памяти эхом отозвалось воспоминание о редком солнечном летнем дне в Англии, когда он впервые взял Катерину за руку, и они гуляли по Ридженс-парк. Они почти не говорили, просто глядели на людей, на экипажи и на другие молодые пары. На прощание она прошептала «Меня ждут родители, мы скоро увидимся», и растворилась в зелени под белым зонтиком, отражавшим солнечные лучи и чуть колыхавшимся на ветру. Воспоминание не уходило, и голос ее звучал все отчетливей, и он поймал себя на том, что ускорил шаг, потом почти побежал. И тут ему послышался сзади стук копыт, а следом приказ остановиться. Но он не стал оборачиваться. Сзади снова крикнули «Стой!», и он услышал механический, неживой звук, ляск металла, но пока еще далеко. Раздался еще один окрик, а потом выстрел, и Эдгар Дрейк упал. Он лежал на земле, под ним растекалось тепло, и он повернулся и посмотрел на солнце, которое вернулось на небо, потому что в 1887 году, о чем свидетельствуют хроники, на плато Шан стояла страшная жара. И если хроники молчат о дождях или о Маэлуин или о настройщике фортепиано, то по одной лишь причине — Все они пришли и исчезли. Земля высохла снова. Женщина уходила в миражи, в призрачный блеск света и воды, который у берманцев называется Тхан-Хлад. Воздух дрожал вокруг нее, дробил на части фигуру, мелькая и закручиваясь вихрями. А потом и она исчезла. Остались только солнце и зонтик.